Гонец из Ур караха Царская дружина шла на юг. Шла не самым коротким, не самым быстрым путем. Забирала прочь от побережья к востоку, где на путях стояли кружала, манили дорожных людей теплые зеленцы. Герику, Сегденскому Таргавану пришлось покупать у Кащеев сани Абатуров, иначе не увести было добычу доставшуюся дружине. Это лишний раз не вверялся купцам, возил все нажитое с собой. От того своих сирот померу и пустил. Сеггер за что-то сразу взял деньгами, что-то отложил на потом. Герик цокал языком, перебирая старинные ткани, до которых особенно хоть был Елмак, с таким красным товаром не по деревенским купилищам, в самый выскрик отправится порно. Золотую парчу боярам на охобни Нежный экземиты царевнам на душегрей. Секгару было главней, что купец первонаперво послал домой скорохода. Наказал сыну Кайтеру мчать в Твержу на самые резвой упряжки с вестями, а не за майкиной славе. — Хлопот тебе через меня, смутился молодой витязь. К ним рыжик полетел уже донесёт. Да не в пример Крагуяру, маявшемуся с завязанными глазами, не за майку уже вставал. И в сегду ехать отлеживаться не хотел ни в какую. Смирил упрямца лишь прямой приказ неуступа. Герик потрепал неразумного пожаром вихрам, как всегда заплетенным в дикомыцкие косы. — А мамки твоей нещечка поцеловать, кое ты саморучно для нее в мешок положил. — Повесть послушать? Да не то что молец от рыжика на толмач, таистую, что кайтер пописанному с твоего слова прочтет ты мне встревожился молодой Витязь, — самому сперва дай прочесть а то распишешь страстей мать умом тронется а горко выручать меня побежит что грамоте разумеешь ерек звал не за майку домашним именем светил и ничего не знал о царском клейме. теперь сигаровичи не торопясь шли на юг с ульью с прибылью только было вновь скучновато без гуслера «Я гусли новые слажу», — твердо пообещал Незамайка. Гуляй хмуро посоветовал. «Лучше у делателя прикупи, не то снова будут гнусить, шпенечки струнами выворачивать». майка смолчал. не лицо молодому с первым витязем спорить. Лишь зыркнул медовыми глазищами из-под лобья. «В лепешку расшибется, а к делателю на поклон не пойдет». Гуляй расхохотался. Чуть не огрел его по плечу, вовремя удержал руку. Незамайке больно было говорить, не то что смеяться. Теперь светил светел Незамайка, а отх был далеко. Отодвинулся за тридесятый закрой, отступил в минувшее с речным устьем кораблями битву и сечи. Еще будет встреча, но не сегодня, не завтра. Царская шла на юг. Места кругом были не то чтобы знакомые, но кто умеет в земные начертания вникать, не заплутает. Одолев дикоземье, ныне к вечеру воевод рассчитывал достичь первого зеленца. День продержался хороший, тихий, не слишком морозный. Такие теперь назывались севедринами. Впереди горбился изволок. Тучи стояли розово-желтые. Они медленно разверзались пещерами. Являли зыбкие крепости, смыкались с завесами бесчетных слоев. Свет, разлитый в воздухе, понемногу обретал прозрачную красноту. У начала подъема Ильгра догнала вождя. Шли легко на беговых лыжах, скользили камысами по крепкому насту, несли теплые хари, сдвинутыми на шапки. «Дымом пахнет», — отмахивая кайком, сообщила стеговница. И вдруг спросила. «Не заскучаешь ли, не уступ?» «О чём мне скучать?» — проворчал Сегар. На самом деле он отлично понял её. Привык за 20 годов. Она не только дым первый чуяла, угадывала тревогу, в которой сам сознаваться не хотел. «А вольные волюшки говорю, — сердечко не заболит? Ночёвки покуропаточьи, падеры на бедовниках снится, не вводятся?» Сегар невнятно буркнул в «Ответ?» «Мало ли, что мне снилось, когда я море покинул!» Ильгра добавила. «Здесь в чистом поле всяк сам себя хвалит. В ком угодье, тот воин мой отец. А при птенчике нашем теперь все красные бояре с царственно равными. Пиро слыхать не начнут, пока меж собой не сочтутся, кому выше сидеть. Кто спросит таков? Что на золотом пороге забыл?» Сегар в помрачнел. «Не сама ли птенчику орлиные крылья холила?» «Холить холила, а и на орла ловчая сеть выплетена». Запах жилья сделался ощутимый. В животах забурчала, невдалеке дымила коптильня. «Мое дело меч ему к ногам положить», — сказал Сегар. «Ступай, с нами выпусти, чтобы видели, не шатуны какие пожаловали». Ильгра, кивнув, приотстала, склонилась над санками. На гребне взлобка дружина остановилась. Зеленец клубился внизу, суля теплый ночлег, свежую еду, а если повезет, то и нечаянную радость объятий. Паблоко, прятавшее избы, тоже казалось розовым, уютным, манящим. Трубить в рог, извещая себе, оказалось необязательно. Внизу двигались люди. Дюжина лыжников, обращенных расстоянием в черных жучков, плотным роем бежала прочь от жилья. Еще одна мошка неслась впереди, держа выпередку в сотню шагов. За беглецом катились деревенские псы. Хватать не хватали, не было привычки, но к штанам примеривались, отставая только если парень сворачивал на рыхлый уброд. Какое-то время царские следили, не вмешиваясь, «Поймают», — приговорил Гуляй. Полверсты и сомнут, — прищурился молодой Хонка. «Не иначе холопешка провинился», — рассудили вчерашние кощеи. «Гузно от ботагов унесть норовит». «Сдастся!» а пощаде вас плачет!» «Если избы не жёг, а Батуров не уводил, меж тем беглец, кажется, заметил чужих людей на холме и в отчаянии потянул к ним, отколь силы взялись». Крапинка росла, понемногу становясь человечком. «Ишь, летит!» — одобрила Ильгра. «Храбрый мальчонка!» «Храбрость чудо не сотворит, когда в брюхе седьмицу пусто!» «Жаль будет, если изловит. зловит!» «Наше дело сторона!» — решил Гуляй. И первым двинулся за Сегаром, начавшим спускаться навстречу. Беглец стерял силы, но сдаться погоне, когда уже помстилось спасение, было слишком обидно. Загнанный парнишка все наддавал, вычерпал себя досуха, но все же одолел оставшийся перестрел, на иступленном упрямстве вкатился под ноги с Хонка с отроками склонился над упавшим. Беглец пытался говорить, но дыхание рвало легкие, кипело в гортани. А когда все же выдавило разумное слово, говор оказался до того непривычным, что Хонка навскидку и не разобрал ничего. Погоня, растерявшая охотничий пыл, приблизилась не без опаски. Ражи, работящие парни и силы деревни. Во главе бородач с повадкой и статью стеношного разбивал и суровый и злой. — Вы, добрые люди, за к нам в Круговеньку или без дела? — И тебе, мир по дороге, детинушка, кивнул Сегар. — Нетрудно ответить. Люди мы перехожие... «Думали у вас задержаться, копченого шокура купить?» «Как звать, величать вас прикажете, молодцы дорожные?» «И этого не таим. От людей прозываемся мы царской дружиной, добрым путником за ступой, злых и осрамителями сказал. «И понял, по лицам этих одним именем не проймешь. Не морнавины повольники, сбежавшие от знакомого клича». В здешнем заглушье воителей знали понаслышке, а люди, известно, чего только не наврут. — Тогда мы поладим с тобой, воевода, — расправил плечи вожак. — Вон он, злой тать, под твоими чуночками от правого наказания прячется. А у нас, вера строгая, к радунам не спускаем. Сегар кивнул. Радостно слышать, что не перевелся в Андархене закон, и глянул через плечо. «Мальчишку сюда!» Бородач шагнул вперед с предвкушением. Беглеца, начавшего было воскресать, вновь перестали держать ноги. Ильгра поставила его перед воеводой, держа вроде ласково, но поди ворохнись. Сегар разглядывал мокрое, безусое, с запавшими щеками лицо. Лет четырнадцать, не больше. Добрый кожух самострел за спиной и нож у пояса. И лыжи. Непривычного дела, но уж не хуже тех, в которые светил всю дружину Абул. и не твой ответ, Отроча. Вправду винен ли, клеплют облыжно?» Паренек опустил глаза светлой зелени, как старинные камни. «Крив, Атто!» Говорок вправду был из Тридесятого царства. На лице Сегара, малоподвижном от шрама, в брови поползли вверх. Парень употребил древнее и страшное слово, кое мне когда обрекали на смерть. «Что же ты украсть посягал?» «Патку дымлену!» «Утку хотел стащить!» — загомонила погоня. «Сам кается!» Сегар покачал головой. «Прежде я слыхал у иных лохмотья с плеч падали, и брюхо к спине липло. А все равно чужого не брали». Ты на одни свои ирты десять уток вместе с коптильней выменять мог, да еще простые галецы взять, чтоб дальше идти. По что совесть забыл?» У юнца темные волосы на глазах прихватывал мороз. Он ответил с обреченным упрямством. «На оголь яцы кое овди родят, до уста в борзе не дотечешь. Зато греху осудился». «Обобрать норовит!» «Да еще наши лыжа охаивают!» — возмутились местничи. «Отступись, воевода! А тебе, Тать, мы жертв в рукава проденем да обратно в лес выпустим на голицах Сегар продолжал терпеливо допытываться. «Тебе, молец, в устье каким медом намазано?» миедом «Чего, спрашиваю, у пристани искать собирался?» «Своим людям спасенья!» Андархайна велика. По глухим Украинам чуть не каждая деревня чтит себя особенным племенем. Правиться несчастьем роднее самое последнее дело. Но Сеггара воинская жизнь учила слишком жестоко. — Такое слово стоит присяги, — выговорил он тяжело, медлительно, грозно, протянул руку. — Меч мне! Хонка раздернул шнуры на санной поклаже, В ладонь воеводе легла холодная рукоять. Сеггар приказал беглецу «Целуй, меч что не врешь». Орлиный клюв, длинный, тяжелый, со злым зубцом на лезвии, вгонял в отрыбь. Ни изящества, ни красы, не прекраса, лишь грубая и страшная мощь. Сейчас клинок был чист, не считая разводов застывшего сала. Но кровь, испитая за годы, витала темным туманом. Такие мечи живут собственной жизнью, угрюмой, немногословной, несут в себе разум и неподкупную правду. Парнишка не усомнился ни на мгновение. Сотворил божий знак, выплетя перед грудью звезду о шести лепестках, пал на колени, решительно поцеловал жестокую сталь. «Да убей я меня, матч праведан! Да сердце растне, десну руку язык лаж родивши!» Преследователи недовольно переминались. «Не досуг нам, дядя, ждать на морозе! Злого татья нам выдай! И хочешь в гости сворачивай, хочешь своей дорогой иди!» «А не выдадим!» Ильгра блестела глазами, чуть не облизываясь в предвкушении схватки. «Девка!» — удивились деревенские. Сегар ответил весомо. «Присягу на мече видели?» «Этот молец мне верил свою жизнь, смерть и честь. А я тех, кто мне верился так просто не отступаю. Путь вам дорожка, добрые люди. Не вы эту заботу дальше несете». Бородатый вожак из румяного стал медным. Его шаечка привыкла держать в круговеньке расправу. Вот этими плечами подпирала власть большака, волю мирского веча. И себя славила вестима. То на кулачном кругу, то на беседах досветных. А уж здесь, в трех шагах от околицы, воистину была в своем праве. И вот какие-то захожни норовили пустить ее право куржой по ветру. Забирали воришку, точно котенка у неразумных детей. Мыслимо ли терпеть. «Весело тебе, воевода, во главе дружины, да с таким-то мечом против наших топориков и дубья». Сквозь зубы проскрипел коновод. «Глянуть бы, чего стоишь один на один, да на святых кулаках!» «Сегар?» — ответил медлительно. от чего ж? Можно и такое устроить!» «А девку в собачник сведем! В сучий кут!» Не слушая, хохотнул еще голос. «И это можно?» — улыбнулась сильгра Улыбка была бежать без оглядки, покуда живые. Но местниче не увидели. Засмотрелись, как Сеггар прятал в ножны косарь. Куда делось все благодушие? Самое простое движение вышло исполненным пугающей силой. Впору опамятоваться? С поклонами на хлеб-соль дружину позвать? Коновод оказался самолюбив и храбр превыше ума. Не дрогнул, не отступил. «Много чести, дурню!» — От твоей десницы убрать сказал суровый гуляй. — Позволь, батюшка воевода, — и добавил потише. — У моя стрела юнца не спасла. Пусть другого хоть кулак и градит. Сегар неторопливо кивнул. — Да ты хромец, дядя! — закричали дружинному поединщику. — В бою, небось, на санках посиживаешь, пока иные в нагрудь стоят. «Они-то знали совершенно точно, что витязи живут для геройства и славы, а лук бьющие издали. Оружие не геройское». Угуляя после долгого перегона давала себе знать больная нога и не было рядом ни за майки, умевшего отзывать боль. К ротости нрава Гуляю это не прибавляло. Он сказал, «А ты мне поцелуй, где болит. Глядишь, выправлюсь». Скинул Кожух шапку. Верхнюю шерстяную рубаху, оставшись в портяной тельнице. Засучил рукава. Открылись ручищи, прочные в запястьях, волосатые, играющие железными гвоздями мышц. «Гуляй!» — уступал-ка на воду с полголовы. И старше был, да кабы не вдвое, но из молодых его лук в легкую натягивал один незамайка. Остальные кряхтели... «Вторую ногу убережешь?» — Местнич притопывал, выламывался по обычаю стеношников, смеялся. Ему ответила Ильгра. «Ты хроменького поди сбей, тогда я, может, выйду чести оказать». Коновод и Витязь сошлись сразу без задоренья, ломания иных предисловий, чая не на кругу, небожью потеху деять собрались. Первый кулак вожака, разогнанный всей опошью руки, гири полетел, гуляю в грудь. Тот не стал даже заслоняться. Лишь чуть повернулся, принимая удар вскользь. Презрительно скривился. «Это так у вас бьют!» Комарик пролетел, крылышком зацепил. И чем ждать, пока месьнич наново размахнется, спустил с цепи боль, не выплеснутую усечи. Остолбушил завертью жестоких, непонятных ударов, Вносил кулаком, добавлял локтем, запечатывал коленом. Когда отсигнул супротивник медленно пятился, собирая разъехавшиеся глаза. Деревенские подголоски не успели подбодрить вожака. Молчали пришибленные. Сомнений в том, чья взяла, ни у кого не было. Гуля резко выдохнул, осведомился. «Удоволен? Харга!» — отозвалась дружина. Коновод взревел, бросился. Гуляй его бить не стал. Взял за шиворот, принудил себя бежать, отправил к своим. Те, не снявшие лыж, стояли тесной толпой. Коновод в них влетел, как попало, разя пудовыми кулаками. — Еще с кем? — спросил Гуляй. — Ласково побеседовать. Один заворчал, выпутываясь из кучи малы. — Ну, тебя, дядя, дурной ты! «Ни за что зашибить хочешь! Ступай себе! А мы уж домой!» Дружина повернула мимо, зеленца не дожидаясь, пока прибитые уберутся. Спасенный воришка порывался подсоблять с саночками, не знал, на кого смотреть. На храмца? На воеводу? На девушку с белой косой, убиравшую знамя? Что взять с бедолаги? Он счел Ильгру самый нестрашный. «Кажите, государь и войники, да после вас найчи!» Спасение отродить. Ишь, каков, рассмеяла Сильгра. Когда-то потом нас искать вздумал. Хонка притворно свел брови. Не отпустим, покуда веселой сказкой не позабавишь. Молимо, государе Витязове, растерялся парнишка. Бестолку молить. Сказку сказывай. Ври, складней, чтобы нам тоску-скуку избыть. Не то возвернемся, деревенским с рук на руки отдадим. И поди разбери, их шутят? «Или вправду грозят?» «Куда, блудный, из-под мамкино запонца устремился?» Потребовал ответа гуляй. «Небось, с кощеями за море?» «Государи войники, сведомые!» Наконец решился бегун. «Во свех краиных били! Свех знати! Где бими найти сей гора не попуста Витязи переглянулись, захохотали. Ильгра мурлыкнула. «А на что тебе, дитятка, не уступ? Скоро тече, есьмо. От льуди моя!» Сбивчиво начал паренек. «Имя отеческое у твоих людей есть?» Спросил Сегар. Речь парня была даже не дикомыцкая словно из тех времен, когда по двум берегам святыни витал единый народ. Под кем живете? «Чувары, есьми. Свой закон почитуемо». «Чувары? Хранители». Наследники в памяти, как в тёмной воде, шевелились тени. Непоимчивые, смутно тревожные. Какой такой край андарской правды, не знающий? «Уркарах, господа Арвитес!» Сеггар даже остановился. «Уркарах!» Что-то встало на место. Снулые тени ожили, разинули зубастые пасти. «Толком сказывай, детище!» Беглец вновь заметался. «Найчибы, господар сей!» «Мы от людей зовёмся царской дружиной, а ведёт нас!» «Сеггар-воевода, потёр больную ногу гуляй!» «Сказывай, блудник!» «Пока ушей не надрали!» Парнишка дико огляделся, а потом, как был на лыжах, бухнулся перед Сеггаром земным великим поклоном. «Скоро тече, Есмо!» «Володарь ближний, бойаре Кайден!» «Покушай до нас, чувары, все убите! Наши главы царю приносите! Того ради с нажни воевода от него позван! Око! Око!» «Окаянный?» «Он есть ми!» Сегар обвел взглядом своих, дескать, все слышали. «Уразумели?» «За тебе сребро скували! веле много!» — истолковал его молчание гонец. «Эво, глядай!» Достал кожаный мешочек, сберегавшийся на груди. Торопливо дёрнул завязки. На ладонь воеводе покатились тусклые окатыши. Одни с перепелиное яйцо, другие с горошину. Сеггар подержал самородные зёрна, отдал гуляю. Воевода с первым витязем переглянулись. Уж они-то лучше всех знали не только цену серебра, но и вес его на руке. Лесные жители, редко покидавшие свой край, звали Сеггара встать за них против окаянного. А в плату сулили бросовый металл-серебрец. Раза в два тяжелеистого серебра, ни плавки ни ковкий, Только рыбакам нагрузило.